Каждая из них обладает специфическими свойствами, но всех их отличает эффективное врачующее действие. Доктор медицинских наук Шакиров, прежде чем широко использовать мумио в своей врачебной деятельности, тщательно изучил многочисленные труды ученых Востока, провел немало лабораторных исследований и экспериментов. Он обследовал десятки месторождений мумио в горах Средней Азии. По мнению Шакирова, мумио – минерал горных пород. Его издавна добывали в глубоких пещерах, гротах на высоте до 3000 метров, недоступных для проникновения животных и птиц, неблагоприятных для растительности, даже для лишайников, которые многие специалисты считают источником мумио. Шакиров описывает мио как твердое образование с разнообразной краской, от желто-коричневой до черной, с блестящей словно отполированной поверхностью. Вкус горький. При нагревании и понижении температуры воздуха размягчается, растворяется в воде, бензоле, ацетоне, хлороформе, метиловом и этиловом спиртах. Вот как выглядит одно из месторождений мумиё в горной пещере, куда Шакиров с трудом проник вместе с охотником Хаитовым. При свете свечи были видны темно-коричневые натёки на сводах и боковых стенах. Густое вещество сочилось прямо из камней и застывало на них. В другом месторождении в пещере на вершине горы кичкина камульсай Мумиё остекало и капало с известняковых сводов, подобно стеарину со свечи. Весь потолок был усеян конусообразными сосульками темного цвета длиною около 2 см. Чувствовался специфический запах мумиё. Сочившееся вещество светло-коричневого цвета по мере застывания темнело до черного Собственно, процесс образования мумио многолетний, многовековой. Окаменевшее мумио черного цвета считается самым лучшим. О том, что в образовании мумио принимает участие экскременты различных животных, поедавших растения, или это продукт выделения дикой медоносной пчелы, писали исследователи Древнего Востока. Так в минералогии Беруни, отмечается, пчелы запечатывают свой мед и детву воском и покрывают запечатанное место чем-то очень черным, с острым запахом, похожим на воск. И это одно из сильнейших лекарств от ушибов и ран. Оно дорогое и редкое и называется по-персидски мумия. На самом деле, по наблюдениям пчеловодов, пчелы весной и ранним летом приносят цветочный мед, летом с запахом конфетных эссенций, осенью с запахом навоза. По-видимому, черная пленка, отмеченная Беруни, представляет собой экстракт навозной жижи. Тот же Беруни указывает на мумию, образующееся как результат брожения на солнце и переработки бактериями, помета диких и домашних животных. Получается экстракт, богатый естественными биостимуляторами, мочевиной, мочевой кислотой, солями. В течение длительного времени он густеет и засыхает на стенках. В одном из комментариев к лечебнику древних индийских и тибетских медиков Джуд Ши Нашли сообщение о том, что в горах, изобилующих редкими металлами, водится особого рода мышь, из помета которой образуется мумиё. В труднодоступных скалах отыскали теперь так называемое забайкальское мумиё, бракшун. Последний представляет собой бесформенный нарост, часто с потёками, тёмно-бурой смолистой массой. Находят куски от 50 граммов до 15 килограммов. С помощью радиокарбонового метода установили, что средний возраст бракшуна 50-75 лет.